Глава 18. В нынешнем сезоне мамашам, имеющим дочерей на выдании, практически нечем поживиться. Женихов почти не осталось. Два самых завидных жениха 1816 года, герцог Эшборн и граф Мак Лесфилд, в том же году женились. Положение усугубляется еще тем, что двое неженатых братьев Бриджертонов Грегори не в счёт, поскольку ему всего 16, и его вряд ли можно отнести к разряду женихов. Весьма редко появляются в обществе, как стало известно автору этих строк, Колинов в настоящее время нет в городе. По слухам, он находится либо в Уэльсе, либо в Шотландии. Хотя зачем он отправился либо в Уэльс, либо в Шотландию в середине сезона, никому, похоже, неизвестно. История с Бенедиктом ещё более загадочна. По всей вероятности, он сейчас в Лондоне. Однако почему-то игнорирует все великосветские балы и вечера, предпочитая им, видимо, менее светские мероприятия. Хотя, по правде говоря, автор этих строк не имеет права упрекать вышеупомянутого мистера Бріджерта на в распущенности. Если полученные сообщения соответствуют действительности, За последние 2 недели большую часть времени сей господин провёл в своём доме на Брутон-стрит. А поскольку нет никаких слухов о том, что он болен, автор этих строк осмеливается выдвинуть предположение. Мистер Бриджертон наконец-то пришёл к выводу, что лондонский сезон невероятно скучен и не стоит того, чтобы тратить на него время. Можно лишь похвалить вышеупомянутого господина за сообразительность. Светская хроника, леди Уистлдаун. 9 июня 1817 года. Софья не видела Бенедикта целых 2 недели и никак не могла решить, радоваться этому, удивляться или испытывать по этому поводу разочарование. В эти дни она вообще ходила сама не своя и мало что понимала. Она была уверена, что приняла правильное решение, в очередной раз отказавшись от предложения Бенедикта, хотя сделать это ей было непросто. Слишком она его любила. Однако её положение незаконно рождённой принесло ей столько страданий, что она ни за что на свете не стала бы подвергать таким мукам ребёнка, да ещё собственного. Значит, она обречена никогда не иметь детей. Один раз она, правда, пошла на риск, отдавшись Бенедикту, и нисколько об этом не жалеет, поскольку всю жизнь будет бережно хранить в памяти эти прекрасные мгновения. Однако это не означает, что она пойдёт на этот риск во второй раз. Но хотя Софи была уверена, что поступила правильно, сердце её разрывалось от боли. И боль эта с каждым днём становилась всё сильнее и сильнее. Софи сама не понимала, как выдерживает такие муки. Положение усугублялось тем, что она боялась выйти из дома, понимая, что позже наверняка её ищут. Но Софи справедливо считала, что будет лучше, если она её не найдёт, и не потому, что опасалась, что Пози расскажет о ней Раминте. Софи достаточно хорошо знала Пози, чтобы ей доверять. Пози никогда бы добровольно не нарушила данного ей обещания. Она обещала Софье не выдавать её, подтвердив своё обещание кивком. Однако Софи вполне допускала, что может возникнуть ситуация и не одна, а множество Когда Пози совершенно случайно, без всякого злого умысла, проболтается о том, что видела Софи в Лондоне, следовательно, она ни в коем случае не должна знать, где живёт Софи. Пускай считает, что Софи, гуляя, случайно забрела на эту улицу или что она намеренно выследила Раминта. Оба варианта были более предпочтительны, чем истинная правда, что Софи вынудили стать личной горничной в доме, расположенном всего в нескольких шагах от того места, где Пози её увидела. Всего этого было более чем достаточно, чтобы Софи находилась в растрёпанных чувствах. Правда, она каким-то непостижимым образом умудрялась держать себя в руках. Однако было рассеянно и молчаливо и понимала, что ни от леди Бриджертон, ни от её дочерей это не укрылось. Когда они смотрели на неё, на их лицах появлялось озабоченное выражение, разговаривали они с ней чересчур ласковым тоном и никак не могли понять, почему она больше не составляет им компанию во время чайпития. В один из таких невесёлых дней Софи спешила по холлу в свою комнату, намереваясь заняться штопкой, но по дороге её перехватила леди Бриджертон. Так вот вы где, Софи, воскликнула она. София остановилась и с трудом изобразив на лице улыбку, поспешно присела в реверансе и вежливо поздоровалась. Добрый день, леди Бріджертон. Добрый день, Софи. Я вас ищу по всему дому. Софи, не понимающе, уставилась на неё. В последнее время она вообще с трудом соображала. Трудно было на чём за сосредоточиться. Вот как, наконец проговорила она. Да. Не как не могу понять, почему вы целую неделю не приходите пить с нами чай. Вы же знаете, когда мы собираемся за столом с своей семьёй, вы всегда желанные гости. Софи почувствовала, что щёки её начинают покрываться краской стыда. Она не приходила пить чай, потому что ей невероятно сложно было находиться в одной комнате с Бридджертонами и не думать о бинедикте. Они все так похожи между собой. Кроме того, пребывание в их обществе Живы напоминала Софии о том, чего у неё никогда не было, о дружной, крепкой семье, где все любят и уважают друг друга. Софи тоже хотелось, чтобы её уважали. Именно ради этого она и отказалась от предложения Бенедикта. Есть женщины, которые способны пожертвовать уважением к себе ради страсти и любви. Как бы ей хотелось, чтобы и её можно было отнести к их числу. Увы, она совсем другая. «Я была очень занята», — наконец выдавила она. Леди Бриджертон лишь выжидающе улыбнулась, и Софи вынуждена была прибавить. «Штопкой!» «О боже! Как это ужасно! Я и не представляла, что мы наделали в чулках столько дыр!» «Ну что вы, вовсе нет!» — воскликнула Софи, а в следующую секунду готова была откусить себе язык. «Ну что она несёт? Мне нужно было починить свою одежду!» Симпровизировала она и смущённо замолчала. Леди Бриджертон прекрасно знала, что у Софи нет никакой другой одежды, кроме той, что она ей дала и которая, само собой разумеется, была в отличном состоянии. Кроме того, Софи не имела права в течение дня заниматься починкой собственной одежды в ущерб своим непосредственным обязанностям — прислуживанию дочерям леди Бриджертон. Софи знала, что хозяйка у неё замечательная, И вряд ли её за это упрекнёт. Но она ни за что бы так не поступила, поскольку это противоречило этическим нормам, которых она придерживалась. Ведь она получила работу, причём работу хорошую, которой можно гордиться. Значит, нужно все силы положить на то, чтобы выполнить её отлично. Понятно, леди Брідджертон загадочно улыбнулась. Вам вовсе не возбраняется захватить свою работу с собой. Нет, нет, что вы? А я вам говорю, что вы можете это сделать. И по тону, которым были сказаны эти слова, Софи поняла, что она не может, но должна это сделать. Хорошо, пробормотала она и, захватив своё шитьё, поднялась на второй этаж, в гостиную. Девочки уже сидели там, каждая на своём месте и улыбаясь, перебрасывались шуточками. Слава богу, не булочками старшая дочь леди Бриджертн Дафна, нынешняя герцогиня Гастингс, тоже сидела за столом со своей младшей дочерью Кэролайн на руках. Софи, воскликнула Гиацинта, просияв. Я уж подумала, что ты заболела. Но вы же видели меня сегодня утром, напомнила ей Софи, когда я вас причёсывала. Да, но мне показалось, что ты немного не в себе. Софи не нашлась, что ответить. Она и в самом деле была немного не в себе. Так что возразить было нечего. Она молча села к столу, и когда Франческа спросила, не хочет ли она чаю, кивнула. Пенелопа Фезерингтон обещала сегодня заглянуть, сообщила Элеиза матери, когда Софий делала первый глоток. Софи не была знакома с Пенелопой, однако часто читала о ней в статьях The Westwood Down и знала, что они с Элеизой закадычные подруги. Кто-нибудь из вас обратил внимание, что Бенидикт уже давно к нам не приходит? — спросила Геоцинта. Софи тотчас же уколола палец иголкой, но, к счастью, сумела сдержаться и не вскрикнуть от боли. «Нас с Саймоном он тоже давно не навещал», — заметила Дафна. «А мне он обещал помочь с арифметикой», — буркнула Геоцинта. «Раньше он всегда держал своё слово». «Думаю, он просто об этом забыл», — вступилась за сына леди Бриджартон. «Может быть, тебе стоит послать ему записку? Или самой к нему сходить?» Подхватила Франческа и из закатив глаза прибавила: "Можно подумать, он живёт за тридевять земель. Поскольку я ещё не замужем, я не могу заходить в дом, где живёт неженатый мужчина". Раздражённо бросил Гиацинта. Софи кашлянула. "На ведь тебе всего 14", возразила Франческа. "Всё равно. Почему бы тебе не попросить Саймона помочь?", предложила Дафна. "Он гораздо лучше Бенедикта знает арифметику". "А знаешь, она права". Обратилась Гиацинта к матери, бросив сначала яростный взгляд на Франческу. Бедняжка Бенедикт, он мне сейчас абсолютно ни к чему. Все захихикали, понимая, что она шутит, все, за исключением Софи, которая, похоже, разучилась смеяться. Нет, серьёзно, продолжала Гиацинта. На что он вообще годится? Саймон лучше его знает арифметику, Энтони историю, Колин лучше его умеет смешить, а а он умеет рисовать. Перебила её Софи, сама поражаясь тому, насколько резко прозвучал её голос. Но как могли родные Бенедикты не замечать его талантов? Гиацинт удивлённо взглянула на неё. "Прости, что ты сказала. Он очень хорошо рисует", повторила Софи. "Думаю, гораздо лучше любой из вас". Все изумлённо воззрелись на Софи. До сих пор она ещё ни разу не сказала никому ни одного дерзкого слова. «Я и не знала, что он умеет рисовать», — тихо проговорила Дафна. «А чем он рисует, карандашом или красками?» Софи взглянула на неё. Из всей женской половины Бриджертонов она знала Дафну меньше всех, однако не заметить, что эта женщина умна, мог только слепой. Дафна не столько удивилась тому, что ей неизвестно о скрытом таланте брата, сколько тому, что о нём известно Софи. И теперь ей хотелось узнать, Почему Софи, о нём известно. Меньше секунды потребовалось Софи, чтобы прочесть всё это в глазах молодого герцогени и понять, что она совершила ошибку. Если бы Недикт сам не рассказал своим родным, что любит рисовать, она и подавно не вправе этого делать. Карандашом, нехотя ответила Софи тоном, отметающим как она надеялась все дальнейшие вопросы. И надежда её оправдалась. Никто не произнёс ни слова, хотя пять пар глаз по-прежнему не отрываясь смотрели на неё. «Он делает наброски», — уточнила Софи, переводя взгляд с одного лица на другое. Элоиза хлопала глазами. «А вот леди Бриджертон, в отличие от неё, смотрела, не мигая. И делает их прекрасно», — пробормотала Софи, ненавидя себя за то, что продолжает говорить. Но было в молчании Бриджертонов что-то такое, что принуждало её к этому. Наконец, после молчания, показавшегося Софи вечностью, хотя на самом деле оно длилось всего несколько секунд, леди Бริดжертон откашлялась и сказала: Мне бы хотелось взглянуть на его рисунки. Она промокнула салфеткой губы, хотя и не притронулась к чаю, и прибавила: если, конечно, он не зайдёт до того, чтобы мне их показать. Софи вскочила. Полагаю, мне лучше уйти. Леди Бริดжертон пронзила её взглядом, И проговорила ласковым голосом, в котором чувствовались стальные нотки: "Прошу вас остаться". Софи снова села, но тут вскочила Элеоиза. "По-моему, внизу хлопнула дверь. Наверное, пришла Пенелопа". И вовсе не хлопнула, отрезала Гиацинта. "Ты что, хочешь сказать, что я вру?" "Вовсе нет, но..." В этот момент в дверях возник дворецкий. "Мисс Пенелопа Фезерингтон", объявил он. «Вот, видишь!» — торжествующе воскликнула Элоиза. «Я что, пришла не вовремя?» — смутилась Пенелопа. «Ну что вы!» — ответила Дафна и насмешливо улыбнулась. «Просто мы тут немного повздорили. В таком случае, может быть, мне зайти попозже?» «Об этом не может быть и речи», — вмешалась леди Бриджертон. «Прошу вас, садитесь к столу и выпейте с нами чаю». Софи бросила взгляд на молоденькую девушку, усевшуюся на сафа рядом с Франческой. Пенелопу нельзя было назвать писаной красавицей, однако она была по-своему привлекательной: высокая, стройная, с рыжевато-каштановыми волосами и щеками, слегка покрытыми веснушками. Вот только цвет лица немного желтоват, решила Софи. А может быть, виной тому невзрачное жёлтое платье? Вроде бы ей приходилось читать у Леди Уистлдаун о том, что бедняшка Пенелопа не умеет одеваться. Вот если бы ей удалось уговорить матушку позволить носить голубое, она бы от этого только выиграла. Софию краткой разглядывала Пенелопу и внезапно заметила, что та тоже её разглядывает, причём отнюдь не украдкой. Мы с вами, кажется, где-то встречались? внезапно спросила она. София охватило какое-то недоброе предчувствие. А может быть, Вспомнилась уже пережитая. «Не думаю», — поспешно ответила она. «Вы уверены?» — не отставала Пенелопа, не сводя с Софьи глаз. Не, «Не знаю, где мы с вами могли встречаться». Тихонько вздохнув, Пенелопа покачала головой, словно отгоняя воспоминания. «Думаю, вы правы. И всё-таки есть у вас что-то неуловимо знакомое». «София — наша новая горничная», — сказала Геоцинта, словно этим могла что-то объяснить. «Она обычно пьёт с нами чай, когда нет гостей». Пенелопа что-то пробормотала в ответ, и внезапно София осенила. Пенелопа права, они и в самом деле раньше встречались. Это произошло на балу Маскараде за несколько секунд до её знакомства с Бенедиктом. Она только что вошла в зал, и молодые люди устремились к ней со всех сторон». Пенило стояла с ней рядом, облачённая в странноватый костюм зелёного цвета и смешную шляпку. Маски на ней почему-то не было. Софи пристально взглянула на неё, стараясь понять, что призван обозначить её костюм. Как вдруг какой-то молодой человек налетел на Пенилопу и сбил её с ног. Софи подскочила к ней, помогла подняться, сказала что-то вроде: "Ну вот, теперь всё будет хорошо". Но тут подошли ещё несколько молодых джентльменов и разделили их. А потом Софи увидела Бенидикта, и больше для неё никто не существовал. И сама Пенелопа и пренебрежительное отношение молодых людей на балу маскараде были забыты вплоть до настоящего момента. И, похоже, это событие тоже осталось у Пенелопы в памяти. "Должно быть, я ошиблась", сказала она, принимая из рук Франчески чашку чая. Мне показалось знакомым не ваше лицо, а ваша манера держаться, если вы понимаете, что я хочу сказать. Софи решила, что небольшой отвлекающий момент сейчас не повредит, и, изобразив на лице самое что ни на есть радушную улыбку, проговорила: "Позвольте принять ваши слова за комплимент, который особенно приятно услышать из уст такой любезной особы, как вы". Но стоило ей закрыть рот, как она поняла, что переусердствовала. Франческа возрилась на неё так, словно у неё на лбу выросли рога, а леди Бриджертон усмехнувшись заметила: "О, Боже, Софи, клянусь, это самое длинное предложение, которое вы произнесли за 2 недели". Поспешно поднеся чашку к губам, Софи пролепетала: "Я не слишком хорошо себя чувствую". "Ой!" внезапно вскрикнула Аггеацента. "Надеюсь, с тобой не приключилось ничего серьёзного. Я так рассчитывала, что ты мне сегодня поможешь". Ну, конечно, помогу, проговорила Софи, радуясь тому, что можно отвернуться от Пенелопы, которая по-прежнему изучающе смотрела на неё. Что я должна сделать? Я пообещала своим кузенам и кузинам поиграть с ними сегодня вечером. А ведь верно, подхватила леди Брідджертон, ставя чашку на стол. Я совсем об этом забыла, Геоцинки внула. Так ты поможешь? снова обратилась она к Софи. А то их четверо. И одна я с ними вряд ли справлюсь. Но, «Ну, конечно, ответила Софи. Сколько им лет? Гиацинта пожала плечами. Между 6 и 10, ответила за неё леди Бріджертон неодобрительно взглянув на дочь. Должна бы это знать Гиацинта, и, повернувшись к Софи, прибавила: Это дети моей самой младшей сестры. Зайдите за мной, когда они приедут, сказала Софи Гиацинтe. Я люблю детей и буду счастлива вам помочь. Отлично. Вас кликнула Геоцента, хлопая в ладоши. Они такие юные, шустрые, с ними с ума сойдёшь. Геоцента, ты и сама ещё не дряхлая старуха, заметила Франческа. Ну-ка скажи мне, когда ты в последний раз проводила 2 часа вместе с четырьмя детьми в возрасте до 10 лет, набросилась на сестру Геоцента. Перестаньте, проговорила Софи, впервые за 2 недели смеясь. Я помогу, никто с ума не сойдёт. Почему бы и вам не пойти, Франческо? Уверяю вас, мы прекрасно проведём время. А вы, начала было Пенелопа и оборвала себя на полуслове. Нет, ничего. Но когда Софи взглянула на Пенелопу, та по-прежнему задумчиво смотрела на неё. Внезапно она открыла рот, закрыла его, потом снова открыла и заявила: И всё-таки я знаю, что мы с вами встречались. Пенелопа наверняка права, ухмыльнулась Элейза. Она всегда всех помнит в лицо. Софи побледнела. Что с вами, Софи? встревожилась леди Бриджертон, наклоняясь к ней. Вы что-то плохо выглядите. Наверное, съела что-нибудь, поспешно проговорила Софи, хватаясь для пощего эффекта за живот. Может быть, молоко было прокисшим. О, боже! воскликнула Дафна и заботленно нахмурившись взглянула на ребёнка. А я давала его Кэролайн. По-моему, на вкус оно было нормальным, возвратила гиацинта. Может быть, я съела что-то утром, выдвинула Софи второе предположение, не желая беспокоить Дафну. Ну так или иначе, думаю, мне лучше прилечь. Она встала и шагнула к двери. Если вы, конечно, не возражаете, леди Брідджертон. Ну, конечно, нет, ответила та. Надеюсь, вам скоро станет легче. Я в этом не сомневаюсь совершенно искренне проговорила Софи. Она наверняка почувствует себя лучше, как только скроется от всевидящих глаз Пенелопы Фезерингтон. «Я зайду за тобой, когда привезут детей!» — крикнула ей вдогонку Гиацинта. «Но вы пойдете с ними играть, только если почувствуете себя лучше», — прибавила леди Бриджертон. Софи кивнула и бросилась к двери, краешком глаза заметив, что Пенелопа Фезерингтон не сводит с нее пристального взгляда. Сердце Софии сжалось от предчувствия неотвратимой беды. Последние 2 недели Бенедикт пребывал в самом отвратительном расположении духа. И сейчас, размышлял он, направляясь по тротуару к матери, настроение ещё больше ухудшится. Всё это время он не приходил сюда, потому что не хотел видеть Софи. Не хотел видеть мать, которая наверняка заметила бы его дурное настроение и забрасывала вопросами. Не хотел видеть Элоизу, которая наверняка повела бы себя точно так же. Не хотел видеть... Да никого он не хотел видеть, чёрт подери. Удача, похоже, совсем от него отвернулась. Не успел Бенедикт войти в дом, как кто-то его окликнул. Он обернулся, его догоняли братья. Бенедикт едва не застонал от отчаяния. От глаз Энтони и Колина не укроется, что сердце у него разбито. Не останется и имя незамеченным, и молчать по этому поводу они наверняка тоже не будут. Сто лет тебя не видел, проговорила Энтони. Где ты был? Да так, то тут, то там, уклонИл Себенидикт от прямого ответа, по большей части дома. Он повернулся к Колину. А вот куда ты запропастился? Ездил в Уэльс. В Уэльс? А зачем? Захотелось, пожал плечами Колин. Никогда раньше там не бывал. «Большинству требуется несколько более веская причина для того, чтобы уехать куда-то из Лондона в самом разгаре сезона», — заметил Бенедикт. «А мне нет». Бенедикт испытывающе взглянул на брата. Энтони тоже. «Ну ладно», — сдался Колин. «Я должен был уехать. Мама опять завела свою песню про эту чёртову женитьбу». «Про эту чёртову женитьбу говоришь?» — насмешливо улыбнулся Энтони. «Я не могу уехать. Не могу с тобой не согласиться, братишка. Лишать невинности девственницу, ставшую твоей женой, не слишком интересное занятие. Венедикт старательно изобразил на лице бесстрастное выражение. После того, как они с Софи занимались любовью, он обнаружил на Софе маленькое пятнышко крови и прикрыл его подушкой, надеясь, что к тому времени, когда слуги заметят его, у них уже выветрится из головы, что в этом доме побывала женщина. Ему всегда хотелось думать, что его прислуга не подслушивает под дверью и не сплетничает, но Софи как-то обмолвилась, что слуги обычно знают обо всём, что происходит в доме хозяина, и он был склонен ей верить. Но если он и покраснел, то ни один из братьев этого не заметил, поскольку ничего не сказал. Если бы они заметили, не избежать бы Бенедикту насмешки. Ни один из Бриджертонов никогда не упускал возможности подразнить или помучить другого Бриджертона. Это было так же верно, как то, что солнце встаёт на востоке. Мама мне про Пенелопу Физерингтон все уши прожужжала. Буркнул Колин, нахмурившись. Да я эту девчонку знаю с тех самых пор, когда мы с ней бегали в коротких штанишках. То есть я бегал в коротких штанишках, а она Он ещё больше нахмурился, поскольку братья весело рассмеялись а она носила то, что обычно носят в таком возрасте девчонки. «Платьится?» — услужливо подсказал Энтони. «Юбочки?» — подхватил Бенедикт. «Ну, не знаю, что она там носила, но я с ней знаком уже сто лет и, уверяю вас, не собираюсь в нее влюбляться». Повернувшись к Бенедикту, Энтони объявил. «Помяни мое слово, не пройдет и годы, как они поженятся». «Энтони!» — сердито бросил Колин, скрестив руки на груди. «Нет, года через два», — возразил Бенедикт. «Они ещё слишком молоды». «В отличие от тебя», — едко бросил Колин. «Интересно, почему мама пристаёт с этой дурацкой женитьбы именно ко мне? Тебе ведь уже тридцать один». «Тридцать?» — возразил Бенедикт. «Неважно. Так или иначе, ты старше меня, пускай к тебе и пристаёт». Бенедикт нахмурился. «Последние несколько недель...» Мама вела себя необыкновенно сдержанно и ни разу не высказала Бенедикту претензий, что он всё никак не женится. Правда, в последнее время он обходит родительский дом за километр, но и до того, как он туда приходил, она и словом о женитьбе не заикалась. Странно, очень странно. Во всяком случае, продолжал ворчливым голосом Колин, я не собираюсь в ближайшее время жениться вообще, и на Пенелопе Фезрингтон в частности. Ой, Послышался женский голос, и Бенедикт понял, сейчас ему предстоит пережить один из самых неловких моментов в своей жизни. Чувствуя, как сердце заныло в груди, он повернулся к двери. Там стояла Пенелопа Физерингтон, губы дрожат, в глазах смертельная тоска. Её силуэт чётко вырисовывался в дверном проёме. И в этот момент Бенедикт отчётливо понял то, о чём должен был догадаться уже давным-давно и на что, по присущей почти всем мужчинам невнимательности, не обращал внимания. Пенелопа Фезерингтон влюблена в его брата. «Пенелопа!» — откашлившись, начал Колин тоненьким, виноватым голосом. «Э-э-э, рад тебя видеть!» Он выжидающе взглянул на братьев, надеясь, что те его поддержат. Однако они предпочли не вмешиваться. Бенедикт считал, что Колин должен выкручиваться сам, хотя ему было и жаль брата. Я не знал, что ты здесь, запинаясь, продолжал Колин. Я так и поняла, проговорила Пенелопа, и в голосе её не прозвучало ни малейшего раздражения. Колин содрогнувшись глотнул и продолжал. Ты приходила к Лаизи? Пенелопа кивнула. Меня пригласили. Но, «Ну, конечно, порывисто воскликнул Бенедикт. Естественно пригласили. Ты же её самая близкая подруга. «Ты бы ни за что не пришла без приглашения!» промямлил, наконец, Колин после неловкого молчания. Пенелопа промолчала. Она попыталась улыбнуться, но у неё ничего не вышло. Наконец, когда Бенедикт уже решил, что Пенелопа сейчас помчится прочь по улице, она взглянула к Колину прямо в глаза и сказала, «Я никогда не просила тебя жениться на мне». Щёки Колина сделались ярко пунцовыми, Бенедикт и не представлял, что такое возможно. Он открыл рот, но из него не вылетело ни звука. Первый раз в жизни, а может, быть и последний, Бенедикт видел, что его младший братишка не нашёлся, что ответить. "А я никогда", прибавила Пенелопа хриплым голосом и судорожно сглотнув, продолжала. "Я никогда никому не говорила, что хочу, чтобы ты меня об этом попросил". Пенелопа наконец выдавила из себя Колин. Прости. Тебе не за что просить прощения, проговорила Пенелопа. Нет, есть за что, возразил Колин. Я тебя обидел и на ты даже не знал, что я здесь. И тем не менее, в том, что ты не собираешься на мне жениться, ничего страшного нет, ровным голосом сказала Пенелопа. Вот я же, например, не собираюсь выходить замуж за твоего брата Бенедикта. Бенедикт, который всё это время старательно отворачивался, взглянул на неё. И он вовсе не обижается, когда я ему об этом говорю. Она повернулась к Бенедикту и взглянула на него своими карими глазами. Правда, мистер Бриджертон? Конечно, поспешно ответил Бенедикт. Значит, так и будем считать, бесстрастно продолжила Пенелопа. Никто никого не обидел, а теперь джентльмены прошу меня простить. Бенедикт Энтони и Колин тотчас же расступились, и Пенелопа спустилась по ступенькам и прошествовала мимо них. А где твоя горничная, крикнул Колин ей вдогонку. Я пришла одна. Я ведь живу в соседнем доме. Я знаю, но я вас провожу, спокойно сказала Энтони. Право, в этом нет никакой необходимости, ми лорд. Позвольте мне это сделать. Мне это будет приятно. Фенилопки взнула, и они с Энтой пошли по улице. Несколько секунд Бенедикт с Колином смотрели на их удаляющиеся спины. Наконец, Бенедикт повернулся к брату и сказал: "Отлично сработано, Колин. Я же не знал, что она рядом. Я это заметил", сказал Бенедикт. "Прекрати, мне без тебя тошно. Ещё бы тебе не было тошно. А ты что, сам никогда не обижал женщину?" с вызовом бросил Колин, и по его тону Бенедикт понял, что брату сейчас приходится не сладко. Ответить он не успел. Точно так же, как только что Пенелопа, в дверях возникла мать. «А где Энтони?» — спросила она. «Ещё не пришёл?» Бенедикт кивнул на угол дома. «Пошёл провожать мисс Фейзерингтон». «Вот как? Очень мило с его стороны. Я...» «Ты куда, Колин?» Остановившись на секунду, Колин процедил сквозь зубы. «Мне нужно выпить». «Но ещё слишком рано». Бенедикт положил ладонь на руку матери, прервав её тем самым на полусловие и произнёс. «Пускай идёт». Вайлет открыла было рот, чтобы возразить, но, видимо, передумала и, кивнув, посетовала. «А я-то надеялась собрать семью и сделать одно объявление. Но ничего, с этим можно подождать. А пока, может быть, выпьёшь со мной чаю?» «Не слишком ли для этого поздно?» — спросил Бенедикт, взглянув на часы. «Можешь не пить», — проговорила Вайлетт, пожав плечами. «Просто мне нужен был предлог, чтобы побеседовать с тобой». Бенедикт с трудом изобразил на лице улыбку. У него не было никакого настроения беседовать с матерью. Откровенно говоря, у него не было настроения беседовать вообще с кем бы то ни было, и это было видно по его лицу». Ничего серьёзного, успокоила его Ваилет. Господи, у тебя такой вид, словно тебя приговорили к смертной казни. Решив, что не стоит говорить, что именно так он себя и чувствует, Бенедикт наклонился и поцеловал мать в щёку. Какой приятный сюрприз, воскликнула та, просияв. А теперь пойдём со мной, я хочу тебе кое о ком рассказать. Мама, ты только выслушай меня. Такая приятная девушка. А ведь верно она заметила насчёт смертной казни.